Страница 434. Параграф 6. Возможность и действительность. Вероятность. В широком смысле слова под действительностью понимается весь объективно существующий мир, объективная реальность во всей ее конкретности, вся совокупность налично существующих явлений, взятых в единстве с их сущностью. На последний момент в характеристике категории действительности обращал особое внимание Гегель, отмечая, что кавычки, «действительность есть ставшая непосредственным единство сущности и существования или внутреннего и внешнего». Кавычки закрыты. Сочинение «Москва-Ленинград. 1929 год. Том 1. Страница 238». Страница 435 книги Более узком и специфическом смысле слова под действительностью понимает конкретное бытие отдельного объекта в определенное время, в определенных условиях. Действительность отдельного конкретного материального объекта – это его актуальное бытие. В этом значении категория действительности и сопоставляется с категорией возможности. Курсив. Возможность – это такое состояние. Или такая ситуация, когда имеется одна часть детерминирующих факторов, но отсутствует другая их часть. Или когда детерминирующие факторы недостаточно зрелы, чтобы возникло новое явление. Конец курсива. Каждая материальная система, природная или социальная, сначала существует потенциально, а затем может стать действительностью. С этой точки зрения развитие представляет собой бесконечный процесс реализации одних возможностей и возникновения новых возможностей. Под возможностью понимается также то, тенденции возникновения и развития чего уже имеется в действительности, но что еще не стало наличным бытием. Если действительность есть актуальное бытие, то возможность – потенциальное бытие. Это будущее, содержащееся в настоящем. В категории возможности отражаются предпосылки возникновения новой действительности, которая уже имеется в наличном бытии. Антонимом понятия возможности является понятие невозможного, то есть таких событий и явлений, возникновение которых исключается закономерностями, присущими действительности. Диалектическая взаимосвязь возможностей и действительности проявляется в ряде отношений. Прежде всего они предполагают друг друга. Всякая конкретная действительность содержит в себе возможность своего дальнейшего изменения и развития, и всякая конкретная действительность возникла как результат реализации ранее существовавших возможностей. В категориях возможности и действительности мир характеризуется прежде всего с точки зрения его становления, изменения, развития. На этот момент обращал внимание еще Аристотель, когда характеризовал изменения как непрерывный переход возможности в действительность. Признавая диалектическую взаимосвязь этих категорий, научная философия в то же время подчеркивает примат в этой паре категории действительности. Действительность включает в себя все возможности своего дальнейшего развития, но ни одна возможность не охватывает всей действительности. Именно поэтому Гегель характеризовал возможность как «абстрактный момент действительности». Сочинение том 1, страница 240. Страница 436 книги. Эти две категории – С одной стороны выступает как категория диалектической концепции развития, с другой как категория детерминизма. И весь процесс развития в самом общем виде может быть охарактеризован как процесс зарождения и действительного определения спектра возможностей, дальнейшего сужения этого спектра до одной реальной возможности и дальнейшего ее превращения в новую действительность. Диалектика возможностей и действительности Придает связность процессу развития и ведет к пониманию развития прежде всего как саморазвитие. Действительность через порождение возможностей и их последующую реализацию как бы разворачивает процесс своего становления во времени. Разумеется, механизм этого становления может быть понят только на основе действия законов диалектики. Вместе с тем... В категориях возможности и действительности раскрывается сущность объективного процесса обусловливания, в них выражается закономерный характер, процесса становления, конкретизируется диалектика взаимосвязи, сущности закона и явления, необходимости и случайности, причины и следствия. Связь категории возможности и действительности с категориями детерминизма проявляется в ряде отношений. Прежде всего, само определение понятия возможности содержит явное обращение к понятию закона, закономерности, регулярной обусловленности, возможно, то, что не противоречит законам функционирования и развития объекта, что предполагается действующими законными. Отрицание регулярной обусловленности процесса развития и становления делает бессмысленным само понятие возможности. Имеются разные виды возможностей, существенные и несущественные, обратимые и необратимые, формальные и реальные и другие. Обратимой возможностью называется такая возможность, с превращением которой в действительность, первоначальная действительность становится возможностью. Пример ⁇ превращение жидкого состояния воды в газообразное. Необратимой называется такая возможность, с превращением которой в действительность, первоначальная действительность, становится невозможностью. Пример – смерть человека. Для понимания существа формальной и реальной, абстрактной и конкретной возможностей, важное значение имеет следующие их связи – разграничение предложено А. П. Шептулиным. Первые две соотносятся с необходимостью и случайностью, вторые две – стадиями развития материальной системы. Страница 437 Возможности, которые обусловлены случайными свойствами и связями, считаются формальными. Таковой, к примеру, является выигрыш автомашина в лотерее. Для превращения их в действительность нужно, чтобы пересеклись в одной точке не две необходимые линии, что само по себе уже есть, как мы знаем, случайность, но чтобы пересеклось в одной точке множество необходимых линий. Приведенный пример примере в случае возможен, но вероятность его близка к нулю, это скорее даже невозможность, чем возможность. А реальные возможности – это такие возможности, которые обусловлены необходимыми сторонами и связями объекта, Пример о возможности созревания овощей на огороде, когда имеется определенная температура воздуха, своевременное выпадение осадков и тому подобное. Абстрактные возможности – это возможности для осуществления которых на данной стадии не могут сложиться соответствующие условия. Эти возможности могут появиться лишь при достижении материальным образованием более высокой стадии развития. Так в Западной Европе. При простом товарном производстве, разрыв цепи, деньги, товар, деньги, в течение ряда столетий являлся лишь абстрактной возможностью кризиса этого производства. Лишь после 1825 года, как известно, такое нарушение естественного процесса более чем на столетие определило уже конкретную возможность экономических кризисов. Конкретная возможность – Это возможность для осуществления которой на данной стадии развития материальной системы могут сложиться соответствующие условия. Для превращения возможности в действительность необходимо действие объективных законов, которые задают спектр возможных тенденций развития предмета и формирование определенных условий для реализации одной из возможностей. Принадлежность к категории возможности и действительности к группе категорий детерминизма – Проявляется также через их связь с категориями необходимости и случайности. В той мере, в какой возможность может превратиться в действительность, а она может и не превратиться, она является случайностью. Но в той мере, в какой возможность имеет объективные предпосылки своего существования в наличной действительности, в объективных тенденциях ее развития она обладает и необходимостью. На стадии превращения реальной возможности в действительность, возможность из случайности превращается в необходимость. Она как бы теряет случайную компоненту в своей природе. Более того, диалектика возможности и действительности, да и случайности и необходимости в определенных контекстах рассмотрения оказывается пересекающейся. В той мере, в какой случайность является формой выражения, и дополнение необходимости, возможность является формой проявления и дополнения действительности. Страница 438. Эти две пары категорий органически связаны друг с другом. Особенно тесная связь категории возможности с категориями необходимости и случайности обнаружилась в дискуссиях по проблемах детерминизма и причинности в квантовой механике. Для количественной оценки возможности в науке разработано понятие вероятности. В конкретных науках было развито несколько понятий вероятности. Классическое, частотное, диспозиционное, логическое, математическое и так далее. На базе частнонаучных представлений о вероятности в настоящее время формируется философское понятие вероятности. Курсив. Вероятность – это количественная мера возможности. Вероятность характеризует те пределы, в которых существует возможность. Она определяет степень близости возможности к осуществлению к действительности. Конец курсива. Вероятность указывает на величину основания возможности в реальной действительности. Для определения степени близости возможности к действительности – Используется шкала вероятности от 0 до 1, или в процентах до 100%. Вероятность выживания отдельной особи для млекопитающих и птиц примерно 0,33% или 33%. Известно также, что взаимодействие канцероген – Вирус, Клетка способна порождать злокачественную опухоль с вероятностью равной 0,9, то есть 90%. Следует отметить, что возможность или вероятность не всегда можно выразить численно с абсолютной точностью. В приведенных и аналогичных фактах нередко применяют слово «примерно». Во многих случаях для практики вообще не требуется это иметь, и тогда применяется выражение типа «малая вероятность», «большая вероятность», «менее», «более вероятно», «равновероятно». Границы шкалы вероятности, то есть точки 0 и 1, являются моментами, с достижением которых возможность перестает быть таковой, превращаясь в одном случае в невозможность, а в другом – в действительность. Не всякая возможность обязательно осуществляется, но любая возможность содержит в себе определенную степень необходимости и вследствие этого определенный шанс стать действительностью. Курсив. Вероятность есть степень необходимого в возможном. Конец курсива. Возможность большим основанием имеет соответственно и большую вероятность осуществления. Опора на понятие вероятности придает понятию возможности более конкретный операционный характер и повышает его познавательное и практическое значение. Для механистического детерминизма процесс изменения и развития выступает как реализация одной единственной возможности, определяемой к существованию закономерностями механического движения. Страница тридцать 439 В этой концепции все будущие состояния однозначно предопределены. Всевозможное одновременно является и необходимым, подлежащим реализации в действительности. Место альтернативным или нереализуемым возможностям в этой концепции не остается. Процессы изменения и развития имеют однозначно предопределенный фатальный характер. Возможности и действительность в механистическом детерминизме оказываются как бы тождественными. В диалектическом детерминизме развитие понимается прежде всего как последовательность определенным образом упорядоченных, необратимых качественных изменений. Каждая качественно новая стадия в развитии характеризуется действием новых, качественно-специфических закономерностей, а если это так, то на каждом ключевом этапе развития и эволюции материальных систем возникают и новые возможности, определяемые к существованию возникновением новых закономерностей, и дальнейшее развитие идет по пути реализации новых возможностей, возникающих в ходе превращения старых возможностей в новую действительность. Поскольку развитие осуществляется через столкновение противоположных тенденций, на каждом конкретном этапе развития существует целый спектр возможностей, из которых не все превращаются в действительность. Реализуются только те возможности, для осуществления которых складываются необходимые и достаточные внутренние и внешние условия, а последние всегда включают в себя элемент случайности. Поэтому развитие не имеет однозначно определенного фатального характера. Иллюзия однозначной предопределенности и фатальности возникает только при рассмотрении прошлого, где порядок событий остается неизменным. Будущее же в силу многообразия возможностей и условий их реализации всегда имеет вероятный характер. Диалектическое понимание и взаимосвязи возможностей и действительности имеет большое значение для познавательной и практической деятельности человека. Познание отражается не только действительность, но и те возможности, которые в ней коренятся. Именно знание возможностей и условий их реализации придает человеческому познанию предсказательный, прогностический характер, что в свою очередь позволяет науке опережать практику и объяснять целеполагающий характер человеческой деятельности. Мера познания объективных возможностей и условий их реализации прямо пропорциональна мере познания объективных законов действительности, ибо только в отношении к законам можно выявлять объективные тенденции развития материальных систем. Страница 440 Сама практическая деятельность человека, направленная на преобразование действительности, может базироваться лишь на знании и правильной оценке возможностей, тенденции развития и изменения материальных систем. И ведь человек может достигать поставленных перед собой целей, только соразмеряя их субъективными возможностями и создавая в ходе практической деятельности такую совокупность условий, при которой реализуются желательные возможности». Известный афоризм гласит «Политика есть искусство возможного». Секрет этого искусства и заключается в умении путем целенаправленной деятельности создать такие условия, в которых нежелательные возможности теряли бы свой реальный характер и не могли превращаться в действительность, а желательные возможности приобретали бы реальный характер и превращались в действительность. Конец шестого параграфа.